Только тогда мы улеглись спать, но часто просыпались, вскакивали и подбрасывали хворост в костер. На следующее утро я решил полакомиться медвежатиной и поджарил кусок мяса на тлеющих углях. Но мясо оказалось таким вонючим, что я не смог проглотить ни кусочка. Питамакан поделился со мной остатками кроличьего мяса. «Мой друг...» Скорее согласился бы умереть с голоду, чем притронуться к медвежатине, так как черноногие считают медведя священным животным и близким родственником человека, а потому никогда его не едят. По мнению черноногих, человек, убивший гризли, совершил такой же великий подвиг, как если бы он убил индейца враждебного племени, например, Сьюкса. Но охотнику разрешается взять в виде трофея только когти убитого зверя. Шкуру он должен оставить. Знахарь после многих молитв и жертвоприношений имеет право отрезать полоску шкуры, чтобы заворачивать в нее священную трубку. Питамакан, следуя заветам своих предков, хотел выбросить шкуру черного медведя. Но когда я заявил, что собственноручно и без его помощи вычищу ее и растяну для просушки, он согласился поспать на ней разок и пользоваться ей впредь, если его не будут преследовать кошмары. Я охотно принялся за работу и вскоре очистил шкуру от жира и клочев мяса. Тем временем Питамакан сделал две тетивы из сухожилия медведя. Сначала он растрепал их на нитки, Затем скрутил из ниток веревку, Которую высушил перед костром. Заострив сухую ветку березы, Он сделал из нее шило И оставшимися нитками Зашил наши разодранные макосины. В полдень отправились мы на охоту, Волоча за собой ободранную тушу медведя. Перейдя реку по льду, Мы оставили тушу в лесу, Надеясь воспользоваться ею, как приманкой для других зверей. Затем мы снова спустились на лед и пошли к верховьям реки. В тот день мы оба были уверены в успехе. Луки наши высохли и сделались более упругими. Тетевами мы также были довольны. За ночь выпал снег, и мы легко могли отличить новые следы крупной дичи от старых следов. И лед сковавший реку, был покрыт снегом, на котором отпечатывались копыта животных, переправлявшихся на другой берег. Копытные животные редко осмеливаются ходить по гладкому льду. Они боятся поскользнуться и повредить себе ноги. Вскоре мы увидели тетеревов, стоявших рядышком у самого края полыньи, куда они слетели пить При нашем приближении они убежали в кусты, а затем вспорхнули и рассеялись на ветвях елей. Четырех птиц мы убили тупыми стрелами. Я убил только одну, так как стрелял гораздо хуже, чем Питамакан, который не расставался с луком чуть ли не с тех пор, как научился ходить. Зарыв птиц в снег у самого берега, мы продолжали путь и наткнулись на следы нескольких лосей, которые перешли на северный берег реки, пересекли рощу и скрылись в густом ельнике. Мы побежали по следам и остановились там, где начинался ельник. Здесь Питамакан занял сторожевой пост, а меня послал во вход. Я должен был войти в ельник с противоположной стороны, пересечь его и вернуться к Питамакану. «Тебе незачем пробираться потихоньку», «Когда ты войдешь в ельник», — сказал он мне, — «чем больше шуму, тем лучше. Лоси побегут назад по старой тропе, и здесь я их подстерегу. Дай-ка мне одну из твоих стрел, вряд ли тебе представится случай стрелять». Теперь у меня осталось только одна стрела с наконечником из обсидиана. Но однако я твердо решил убить сегодня лося что утро... Я, как ипитамакан, чувствовал себя сильным верил в удачу. Все охотники знают это чувство и поймут меня, если я скажу, что нисколько не удивился. Когда, войдя в ельник, увидел большого лося-самца, объедавшего веточки какого-то кустика, находился он, шагав в пятидесяти от меня, и не обратил внимания на шорох. Видеть меня он не мог. Нас разделяла стена из молоденьких елочек. Но когда я вышел на просеку, он встепянулся, наткнул головой и приготовился к прыжку. Но я оказался проворнее его. Я натянул тетиву так сильно, что конец стрелы почти касался лука. Стрекла, стрела рассекла воздух и вонзилась в бок лося. Он побежал, я бросился за ним. Я кричал во всю глотку, чтобы спугнуть стадо и направить его по старой тропе к Питамакану. Мельком я видел лосей, прыгавших между елками, но все мое внимание было сосредоточено на пятнах крови на снегу, указывавших мне путь к моей добыче. Вскоре я наткнулся на издыхающего лося, Он лежал поперек бревна, покрытого снегом. Моя стрела пронзила ему легкие. — Во-ке-хай! Ни-кай-ни-та! Иди сюда, я убил лося! — закричал я. Из дальнего конца ельника донесся ответ. — Ни-ста! -ни мутук — а я тоже убил. Это была приятная новость. Как не жалко было отойти, хотя бы ненадолго от моего лося, однако я побежал к Питамакану и увидел, что он убил большую жирную самку. Он выпустил три стрелы, и, наконец, животное упало на берегу реки. Мы были так возбуждены успехом, что долго не могли успокоиться, делились друг с другом своими впечатлениями, хвастались меткими выстрелами. Наконец мы достали ножи из обсидиана и принялись за работу. на работа шла медленно, так как ножи скоро делались тупыми. Провозились мы целый день и к вечеру содрали шкуры с обоих животных и перенесли мясо самки, убитой питомаканом. Мясо самца жилистое и невкусно не годилось в пищу, но сухожилие его, шкура... Печень и мозги представляли для нас большую ценность. «Дело у нас в погорлах», — сказал Питамакан. «С чего начнем?» «Стемнело. Мы собрали хворосту на ночь и грелись у костра. Прежде всего мы зажарим двух тетеревов. Кусок печенки и ребра, лося», — ответил я. «Нам обоим надоело кроличье мясо. И мы весело...» Занялись приготовлениями к пиршеству. Сначала мы съели тетеревов и печенку. Затем стали терпеливо ждать, пока не поджарятся ребра, висевшие на треножке над огнем. Я давно уже привык есть мясо без соли, а мой друг не ощущал в соли ни малейшей потребности. В те времена черноногие не употребляли соли, терпеть ее не могли и называли «Ис как огонь!» «Ну, так с чего же мы начнем?» — снова спросил Питамакан. «Нам нужны новые макосины и лыжи, а также удобный виг -бам. Сделаем прежде всего виг-бам», — не задумываясь ответил я. «Но как же мы его сделаем? Сначала нам придется убить 20 лосей, и выдубить шкуры, чтобы сшить покрышку для вигвама. На это потребуется много времени. «Наш вигвам будет построен по-иному», — возразил Питамакан. «Когда ты ездил к верховьям большой реки, ты должен был видеть жилище племени Земля. Вот мы и построим такой вигвам». Поднимаясь с дядей по реке Миссури, Я не только видел жилища племени земля сакуи уи как называют черноногие племя Мандан, но и заходил в них и убедился, что землянки эти очень теплые и удобные. Для постройки их нужны только столбы шесты и земля. Мы с Питамаканом решили с утра приступить к работе. Не ходить на охоту, пока наш дом не будет готов. Место для него мы выбрали близко от реки и на расстоянии полутора километров от старого шалаша. Года два-три назад лесной пожар уничтожил на этом участке тысячи молоденьких деревьев, но пощадил вековые сосны и ели. За постройку мы принялись, не имея ни инструментов, ни гвоздей. Вместо четырех тяжелых угловых столбов, какие забивают в землю манданы, мы выбрали четыре дерева, которые росли ну, в шагах в десяти, одно от другого, образуя неправильный четырехугольник. Каждое дерево состояло как бы из двух деревьев, сросшихся вместе и раздвоившихся не очень высоко над землей. На развилиных деревьев Мы положили с двух сторон четырехугольника тяжелые шесты. Для того, чтобы шесты посередине не провисали, мы соорудили две подпорки. На шесты положили более легкие жерди, и крыша была готова. В центре мы оставили небольшую дыру. Теперь нам нужны были жерди для стен.